Посреди уютных огней, которые виднелись по всему городу, был проход, где свет прерывался. Белая ночь города Токио, такое имя у этой области, где черное небо становится белым фоном. Парк, в который его пригласили, также находился у порога огней. Нет, пустырь, не парк. Ограждения были, но не было игровых зон или скамеек. Там ничего не было, кроме единичных уличных фонарей. Наверное, в периоды войны это была общественная земля, созданная как зона предотвращения стихийных бедствий, но процесс реконструкции, по-видимому, пренебрёг ей. Под этими одинокими уличными фонарями Лина показала свои золотистые волосы. Над ее головой нависала темнота, будто купол здания. От начала этой ночи было невозможно увидеть ни луну, ни звезды на облачном небе, но он с первого взгляда понял, что дело не только в этом. Была использована магия оптического типа — чтобы препятствовать спутникам наблюдения и камерам на платформах в стратосфере. Здесь он оказался в логове врага. Он не удивился или заволновался, потому что намеренно вошел во вражескую ловушку. Скорее, для Таци оказалось неожиданным больше то, что он не обнаружил никаких других следов магии, кроме магии сокрытия. Они не хотят, чтобы вмешивались другие их товарищи. Одним словом, магия, которую использует Лина, настолько продвинутая техника, что позволит ей одной действовать более результативно, чем в группе, где ей пришлось бы отличить дружеские войска. Скорее всего, она отменила иллюзорную магию, чтобы сосредоточиться на атакующей последовательности. Как я и думал, это взрыв тяжелого металла. Тация. Открыла рот Лина как раз, когда он снова подтвердил свое впечатление от названия ее атаки. Не думала, что ты придешь сюда так беспечно. Просто за мной так настырно следили? Услышав её высокомерный ответ, Лина показала жестокую улыбку. «Ты очень уверен в себе. Но в такое время ты слишком много о себе возомнил». Лина направила нотацию посох, который держала в руке. «Тация, сдавайся. Я не знаю, чем ты развеял эффекты магии, но ты не сможешь развеять эффекты этого брионака». Для Лины ее заявление было не более чем простым требованием к сдаче. «Брионак». «Брионейк» или «брионак». Тем не менее, слова Лины дали Тацу последний кусочек почти разгаданной головоломки Луча. Это имя для него имело смысл. После того, как имя завершило головоломку, раскрылась часть многих его свойств. Когда разум Тацию заполнила проверка идей, он забыл ответить на требования Лины. Лина приняла это за отказ. Ее нельзя было обвинить в поспешности. Она беспечно забыла указать время на ответ, но не отвечать на требования сдачи по традиции считается отказом. Алина схватила с одной стороны горизонтальную часть креста. Эта часть, без сомнения, выполняла ту же функцию, что и рукоять у пистолета. Вдоль тонкой 80-сантиметровой нижней части двух трети брионака побежала двойная спираль света. В более широком 40-сантиметровом цилиндре верхней части брионока перед рукоятью в мгновение ока построилась последовательность магии. Тацуя, который это почувствовал, вызывая рассеивание заклинаний, понял, что слишком поздно и приостановил вызов. Кончик трости засиял. И тонкий луч света задел правую руку тацу. Хотя только задел, но правая рука Тацу от плеча вниз обуглилась и развеялась по ветру. Его тело перекрутилось от атаки, тацу не сопротивлялся этой силе, он использовал ее, чтобы укрыться за живой изгородью. Лина отпустила рукоять и взяла бренок, будто копьё. И в этот интервал взмахнула им горизонтально на изгородь, за которой тацу спрятался. Живая древесина то тут, то там загорелась. Ведь та изгородь была лишь кустарником. Плазма не достигла Тации, который прятался за ней. Перед глазами Тации, который опустился на одно колено и опустил правое плечо, чтобы скрыть свою правую сторону тела, фантастически сияющий меч плазмы исчез. Брионок, Бритское слово. Одно из оружий Лео, бога света кельтской мифологии. Название означает, что это оружие – имитация мифического оружия. Стоя на одном колене, Тация спросила Лину, которая к нему шла. Голос не смазан болью. Его сопротивление боли, наверное, высоко, подумала Лина. Обширная тренировка против пыток, нередкость в спецвойсках. Тебя волнует это? Сейчас? На пороге жизни и смерти? В посохе снова мгновенно вызвалась последовательность магии. Затвердевшая металлическая пыль магии распалась в высокоэнергетическую плазму. Магией создалось явление, известное как высокоэнергетическая плазма, но в таком виде ее связал контейнер в соответствии с мыслями Лины. накаленным клинком, потрескивающим электричеством, она сделала выпад прямо к его носу, и Татция в уме поставил на место последнюю часть. Волнует. Люди любят давать имена со смыслом. Брёнок, копье, посылающее пронизывающий свет в форме наконечника копья на врагов, наверное, это можно назвать пулей света, которую можно свободно кидать, как копье. Хотя в этом случае «свободно» требует много мужества. Вы скопировали оружие из мифов, сымитировали мифическое оружие брёнок, чтобы реализовать теорию СПИ, чего ее следовало ожидать от технической мощи US&A. До этого Лине не были интересны заявления, которые она слышала от Тации, но она широко открыла глаза на фразу «СПИ» и ее лицо окоченело. «Как ты узнала теорию СПИ?» В виде изумления Лины Тация также удивился. Это, наверное, не так уж и странно, потому что изначально теорию СПИ некоторое время поддерживали в совместной лаборатории Японии и Америки. Лаборатория была секретной. Более того, документы из нее были утилизированы. Тем не менее, на самом деле их не уничтожили. Имитация мифического оружия, которое у тебя в руках, не лучшее ли доказательство этому? Когда Таци уставил снобрионок, Лина, СПИ, «Свобода после исполнения». Это название вызывало глубокие эмоции. В Японии так называют теорию управления явлением после того, как оно было создано, но «Свобода после исполнения» Лучший способ описать эту теорию. Явление, произведенное в результате трансформации магией, уже явление, которого изначально не было в мире. Сразу же после трансформации оковы законы физики ослабевают, или лучше сказать, что это кратковременная задержка перед тем, как законы физики восстановятся после события, произведенного магией. Совершенно неуместное объяснение, сделанное лекционным тоном, создало таинственную пустоту посреди битвы на смерть. Согласно теории СПИ, если сконструированные магией плазмы... которая предположительно должна хаотично рассеиваться, можно легко установить направленное движение, тогда даже без сверхбыстрой заморозки плазма может за произвольное время перейти из супернагрытого состояния к нормальной температуре, делая себя безвредной. Она не рассеивается, естественно, потому что поддержание фиксированного состояния тоже возможно. Вот такой вот это метод. Алина забыла оптитовать длинную речитацию и просто сильнее ухватила изобрионок. Тем не менее, если ты использовала кратковременную задержку в законах физики, предполагаемую в теории СПИ, то это лишь мгновение. И для волшебника, который только что сделал вызов, считается невозможным добавить условия к вновь построенному явлению. На этот раз Тация сделал такое выражение лица, будто пожимает плечами. И правда, есть меньше миллисекунды, чтобы определить явление, что невозможно для человека. И это лицо выразило совершенно искреннее удивление. Чтобы это сделать, внутри защитной оболочки, изолированной от влияния физических законов мира, выполняется магия, увеличивающая эту задержку в законах мира. Это было проявление эмоций мальчишеской части тации, которая желала следовать пути науки. «Я смиренно хвалю того человека, который так смело обошел законы физики. Человек, который разработал брионок, Настоящий гений. таца Лина, которая слушала слова Татсу вдруг подняла голос. Она избавилась от плазменного меча и снова намерилась стрелять. Она сжала бриона, когда прервала Тацию, голосом кого-то, кто насильно поднимает утраченную волю к сражению. «Скажу еще раз. Сдавайся! Ты не можешь одной рукой использовать свои особые техники. У тебя больше не осталось путей к победе!» Слушая его Лины, Тация безжалостно улыбнулся. Улыбка была столь нечеловеческая, что заставила Лину содрогнуться, будто бы это улыбнулось совсем другое существо. Не тот человек, который только что показывал совсем другую улыбку. «Если ты меня схватишь, что вы собираетесь со мной делать?» Однако, несмотря на такое лицо, голос Тацию не был холоден. «Может экспериментировать надо мной?» Довольно сладкой сетью он спокойно обнажил нечестие людей. «Как над теми типами?» К несчастью, Лина была достаточно умной, чтобы понять под теми типами звёздная пыль. От стресса и шока у Лины побледнело лицо. «Естественно, я отказываюсь становиться подопытной свинкой». «Тогда не двигайся, пока я тебя не схвачу!» Она в упор целила наконечник брионок на его поднятое колено. В этот ствол Татсия вонзил свой кат в форме пистолета с заказной Сильверхорн Трайдент. Правой рукой, которая должна была быть сожженной. «Это рука!» – вскрикнула Лина. Частично из-за вскрика она вызвала последовательность медленней. Таци уже активировал магию. Ствол его кат, устройство помощи прицеливания – Привело его к цели в защитной оболочке удерживающего устройства. Внутри имитации мифического оружия, в части, которая должна быть наполнена мощью сильнейшего волшебника USNA, Сириуса, была вызвана магия растворения туманное рассеивания. Металлические частицы, изменившиеся на газ нормальной температуры, насильно вырвались из Долабрионока. Из-за давления газа Трайдент выскользнул с правой руки Тации. Однако удар по линии оказался больше. Брионок, который она так крепко держала, подвергся большой отдаче. Непреднамеренная отдача откинула Лину и части Брионока назад. Потрясение от удара земля заставила заставило Эду с усиленной брони, защищающей Лину, стать неустойчивой. Подняв Трайдент, Таце вызвал восстановление. Он сконструировал информацию относительных координат, используя данные конструкции каты и его собственное тело как ориентиры, и Трайдент вернулся в его руку в отремонтированном состоянии. Тацию шесть раз выстрелил своим растворением, но на них никак не повлияла магия барьера Лины, он поразил ее руки и ноги. В суставах рук и ног он проделал дырочки толщиной с иголку. Четыре микроскопических рубца вызвали у Лины интенсивную боль, будто бы удар пришелся прямо по нервам. У нее не было времени даже закричать от боли, Ее разум зациклился. Её разум поглотила белая тьма. Лина... Закончив свою задачу, Тацуя вернулся туда, где лежала Лина. Она по-прежнему была без сознания и лежала на земле. Он посмотрел вниз на ее тело и пробормотал ей, зная, что та не услышит. Будет лучше, если ты при первой же возможности покинешь армию. Его спасла ее мягкость. Даже если учитывать лишь боевую мощь, Тацу должно было быть намного труднее драться. Когда первый удар превратил правую руку в залу, Он прервал рассеивание заклинаний, чтобы не получить еще больший урон. Если бы он уничтожил информацию, которую собрала пучок, плазма бы исчезла. Он проиграл в тот миг, когда пучок начал сливаться, если бы был шире разброс плазмы, когда она выстрелила, тогда, наверное, Тация потеряла бы не только правую руку, сгорело бы не меньше половины тела. Конечно, даже в таком случае тело в мгновение восстановилось бы, однако его решение стало выигрышным ходом. Если бы он незаметно не достал кат, тогда не смог бы внезапно напасть. Как только Алина начала по нему стрелять, он должен был избегать Лины, чтобы собрать последовательный урон, используя дополнительное время, чтобы понять, как создается путь. Даже если бы он проследил путь выстрела по его ударной волне, без сомнения он получил бы достаточно повреждений, чтобы не суметь контратаковать. Когда лучом была скошена живая изгородь, он также должен был избегать получения урона, несмотря на то, что чтобы забрать у противника способность к сопротивлению, Накопленные повреждения были краеугольным камнем. В длинном разговоре о теории СПИ не было необходимости. Не было никаких причин будорожить Лину, раскрывая принцип работы секретного оружия. Последняя атака, она не целилась в его ногу, мощность была уменьшена. Чтобы остановиться как раз после того, как будет сожжён слой кожи, изменяя направленность Брионока, она потеряла решительные секунды. Фатальной была не задержка от удивления за восстановленной правой руки – Но скорее задержка от перенастройки Брионака. Командир Звезд Сириус, не думаю, что такая работа тебе подходит. Пробормотал эти слова тация, когда поднял Лину.